Глава ТРЕТЬЯ Т0 пространство. Планета Аргуса. Город Фрей. Общественный транспорт Фрея был приспособлен как для людей, так и для механоидов. Мы заходили в летающий аналог двухэтажного аэробуса. Первый этаж был исключительно для людей. Маленький вход, два ряда комфортных сидений. Верхний представлял собой сплошную площадку с единственным рядом поручней, на который при случае можно опереться. «Кэп, возможно, ты не обратил внимания, но за сегодня наш спонсорский счет пополнился на 5 миллионов нодов». «Сколько?» Юм упоминал, что создал спонсорский счет для нашей свободной группы, но я ранее даже не знал, где он находится». пока напарник не объяснил. Пять миллионов двадцать тысячи нодов. Первыми висели два больших перевода, 4 миллиона от анонимного спонсора, второй на пятьсот тысяч от управления городом Фрейм. И множество мелких переводов, которые суммарно накапали на чуть более пятисот тысяч. Горожане. Не то чтобы местные любили раскидываться деньгами, но зачисленные им из империи компенсации позволяли сохранить местную традицию награждать понравившихся и проявивших себя бойцов. Личные щитомехов узнать было сложнее, а вот отследить по записям камер группы вполне. И все равно сумму меня удивляла, особенно анонимный отправитель, хотя догадки имелись. «Что ж, по крайней мере, на Марте хватит», — хмыкнул я. на авансовый платеж за тингрида», — подтвердил Юм. Файлы мы точно ему выдавать не станем. До запарка, а точнее того его сектора, где находился рынок продажи существ, мы добрались быстро. Пока шли, я обращал внимание на разнообразных существ. Все же различия между видами роя заметны невооруженным взглядом, как по цвету, так и по формам. По пути нам встретилась группа из десятка механоидов, все одинакового дизайна корпуса, но разного размера в высоту. Почему-то мне это напомнило школьников на экскурсии, потому что вел их огромный механоид-ветеран. Они устанавливались у клеток с тварями, и ветеран делал проекцию, где показывал, как убивать червей, их повадки, места их обитания и во что они могут эволюционировать. На минуту мне даже захотелось к ним присоединиться. Вот она разница в подготовке. Пока я рискую в реальных сражениях, буквально выгрызая себе путь к жизни в этом мире, Их водят за ручку и рассказывают обо всех опасностях. Правда, они тратят на это уйму времени, которое я предпочел потратить на реальные контракты, но это уже другой вопрос. Эурос ждал на своем кабинете, получил предупреждение от Юма. Лицо у него было мрачнее тучи. Почему востроен? Резко спросил он. Четверо, ответил ему я, указывая на Марту в контейнере переноски Юма. Разговору предстоял не из легких. Ему сразу предупредил, что у нас ничего не выгорело. Там все взорвали, начал напарник. Ни дома не осталось, ни земли под ним. Эорус откинулся в кресле, сложил руки домиком и всем своим видом показывал пренебрежение. Она знает, указал на Нолу Эорус. Знает, иначе ее бы здесь не было, ответил я. Эорус устало выдохнул. И нажал на часы на руке. Над столом появилась голограмма записи с дрона. Черт, На ней к дому идут двое черных механоидов с плавными формами. Выдает их лишь белый знак в виде черепа твари на груди. Они спускаются в рабочую комнату с кучей компьютеров, осматривают помещение мертвого робота-взломщика, подключаются, затем один из них выдёргивает провод, и они уходят. Моё сердце где-то там учащенно забилось. В груди заныло ощущение провала. Или не провала, а такое вот неприятное чувство раскрытой лжи. Мерзкая, скользящая щупальцами по всему металлическому телу. Слова про то, что запись не ведется, обман чистой воды. Нас с Юмом развели как детей. Развели бы, не додумайся умный напарник, активировать маскировку. «Кто-то попробовал. Удачно попробовал». Изображение выключилось. Эта съемка сделана за несколько минут до уничтожения острова. «Отступники, здесь, во Фрей. Поверить не могу», — пробормотала Нола. То ли подыгрывала, то ли... А, ну да, точно. Юм же маскировал нас в стандартную одежду сектантов-отступников. С чувством юмора у него иногда полный порядок. «Хуже. Отступники, Ксандра», — покачал головой Эрус. «Надо же, они еще существуют». Присвистнула Нола. И еще для простого участника команды с двумя восставшими вы многовато знаете. Подозрительно глянул на Нолу Айрус. Довелось быть знакомой с ним лично, не стала скрывать то. Идеалист, эгоист и превосходный манипулятор. На пару с сестрой они такой вытворяли, что вам и не снилось. Мы с удивлением посмотрели на Нолу. Сестра, в отличие от него, ни умом, ни талантом, не блистала. Хмыкнула Эрус. «Это говорит лишь о том, что вы ничего о них не знаете». «В любом случае, Александр давно сдох. Туда ему была и дорога. А его сестра давно сменила имя и род деятельности. Но давайте не будем зря сотрясать воздух и перейдем к делу». Эрус перевел взгляд на нас. «Случившееся во Фрейне освобождает вас от нашего уговора. Признаю, все пошло не по плану. Но и вы могли бы действовать резче». «Мы просто зачислим...» – начал Юм. «Не нужно ничего зачислять. Да и что вы там зачислите? Какие-нибудь жалкие триста миллионов? Оставьте их на и вашим механикам. И на точку Тигреди. Мы же договаривались о задании для меня, помните, да?» В этот момент меня накрыло желание как следует врезать ему. Гад не только не стыдился того, что отправил нас на большой риск, так теперь еще и продолжал выставлять должниками. Бесил не сам этот факт, а то, что будь на нашем месте кто другой. Возможно, файлы Джоуи были бы уже на столе Эуруса и смотрели бы их они большой дружной компанией. это был тот еще вопрос. Формально Эуруса интересовала другая информация с того компьютера. А может и это. Но проверить его причастность было сложно. А тесная дружба владельца рынка с капитаном стражи тоже ничего хорошего не предвещала. «Угрожать мы ему не можем». «Скомпрометировать тоже». «Вы не предупреждали, что помимо нас его полезут выполнять другие личности», – Сдерживаясь, сказал я. «Да еще и взорвут все к чертям. Что же там были за данные?» «А вот это уже точно не ваше дело», – ответил Эрус. Я, «Я, знаете ли, работаю на самых разных фронтах. Зверинцев всего лишь прикрытие. Через неделю вы бы снова мне понадобились. На ваше счастье работа будет в разы проще». «Не придется делать ничего противозаконного. Вы будете работать в команде с...» «Нас здесь уже не будет», – оборвала его я. «Нам выдали обязательный контракт далеко отсюда, а потом не выходить из капсулы на первую реабилитацию. А это кажется надолго». «По здешним меркам, да», – кивнула Эрус. «По меркам системы не больше пары недели». «Мне тоже выходить», – добавил Йом. «И мне, как ни странно», – сказала Нолла. Не надейтесь, что я вас забуду. Выйдя отсюда в прошлый Растигридой. вы подписали контракт о его получении, не забыли же? Все данные у меня. Так что после возвращения я найду вам дело. Пусть даже просто из принципа. А иначе... Не хочу даже думать, что там будет за чертой иначе. Как это совсем угрожающе, сказал он. Удачной реабилитации. Она вам пригодится. Покидали мы Эруса в тишине. и только выйдя за пределы его владений, заговорили. «Мерзкий тип, не нравится он мне», — сказала Нола. «Сделай то, не зная что. Вы мне должны, но только тогда, когда понадобитесь». Косит под криминального авторитета, но слишком слабохарактерный, чтобы реально им быть. Знавала я таких. Тем временем поступили новости от Микеля. Парень действительно делал свою работу хорошо. Узнал и о билетах, и о рейсах, И о том, что не всем мехам, особенно из восставших, дают разрешение покинуть Аргусу. Смотрят на уровни ядер, наличие модуляторов, репутацию, выполненные контракты. Судя по всему, у нас подходило по требованиям всё, кроме непосредственно уровней. Из-за гибридного типа меха мои уровни росли непривычно медленно. Даже после зачистки Фрей ядро поднялось на девятый уровень, а сердце Рой на восьмой. Через два уровня сердца я смогу улучшить ментальный удар. или развивать новый навык, а пока только ждать и собирать эссенцию. Мелькнула мысль приобрести баки с эссенцией, так, как Эликс покупал их у нас. И не надо монстров искать, чтобы подкачаться. Только нодов это требовало немалых, а мы планировали хорошенько закупиться перед Нарисау. Мигель придумал, ну или точнее подобрал нам удобную легенду. Якобы мы летим туда на концерт Лиле, имеем право, в конце концов, после защиты Фрея, Не прикопаешься. Когда мы уже подходили к транспортникам, рядом с нами притормозил дорогой мощный аэрокар. Я даже голову повернул, чтобы разглядеть его. Это из той серии, когда понимаешь, что такое роскошь. И когда он остановился напротив нас, я мысленно вздохнула. Двери отворили в стороны. И изнутри показался механоид ранга А+, плюс 50 уровня. Да, мои господа, мой господин предлагает вам побеседовать. Выглядел он как древний швейцар, такой же худой, одетый в черно-белую броню, манеры, тон, голос. Я посмотрел на ребят, те перевели взгляд на меня. Что ж, если бы это был Эурус, он бы просто не отпустил нас так быстро. Золотые орлы тоже едва ли горели желанием вновь с нами общаться. Псы? Нет, те предлагают поговорить не так. Ладно, пойдем по беседам, решил я. и первым шагнул в аэрокар. Причин было несколько. Первое, аэрокар такой комплектации очень дорого стоил. Второе, механой телохранитель весьма прокачанный. Это читалось во всех его деталях. А значит, говорить с нами желая дня о ерунде. Может, хотят выкупить Марту? Но вряд ли, она же вроде без меня не сможет. В салоне Аракара сидел человек. Сперва я даже испугался. Одетый в имперский дорогой костюм, Он пил из чашки аристократического вида. Внешне напоминал доброго дедушку. Седобородый, спокойный, с улыбчивым выражением лица. Однако стоило сфокусироваться на его головой, как стала видна информация о нем. Иерофант. Дабл-С ранг. Пятидесятый уровень. Значит, механоид. Неотличимый от человека, еще и косящий под старика. а не молодого красавца. «Добрый день», — сказал я, садясь в кресло. Аэрокар от моего веса даже не пошатнулся. Ребята сели на сиденье напротив меня. Швейцар сел последним. Двери закрылась, аэрокар двинулся с места и начал набирать высоту. «Позвольте поинтересоваться, куда вы нас...» «Кера и Аэрофант, для меня честь с вами познакомиться», — неожиданно сказал Йом. «Что происходит?» уточнила Нола. «Капитан Нола!» возбужденно сказал Юм. «Перед вами Кер и Аэрофант, первый в списке спонсоров всех механоидов, Владелец и основатели сети заводов Кетонафт, владелец научно-исследовательских лабораторий «Альбукер», Владелец «Ви-сервиса Пандорум», человек, поддерживающий своими средствами Нарисау и Браксис-4, независимой колонии «Т-0 пространства», один из крупнейших спонсоров проекта «Восставший из пепла». «Это только то, что я помню, так и навскидку». В голосе Юма слышались нотки обожания. Да и довольно мультяшная рожица выглядела соответствующе. Забавно, но за все это время дедушка не проронил ни слова. Только неторопливо наблюдал за нашей болтовней. «Стыдно признаться. Я вас первый раз слышу», – растерянно сказал я. «Ничего, ничего», – улыбнулся тот. «Вы не так давно на Аргусе и вообще в ты пространстве, не мудрено». Улыбнулся тот по-доброму и посмотрел почему-то на меня. «Мне про вас кое-кто все уши прожужжало». «Надеюсь, в позитивном ключе», — сказал я. «Я тоже надеюсь. Честно говоря, за мной не водится вот так забирать уважаемых механоидов с улицы. Но сегодня, делая высокие ставки, всегда нужно быть на чеку». «Ставки?» не понял я. «Вы наверняка слышали о Гран-при звезд на Браксисе-4. Раз в четыре года сильнейшие механоиды собираются на этой планете, чтобы доказать, что они достойны. Испытать себя против самых разных тварей, победить среди соперников механоидов и выиграть главный приз – модулятор или оружие триполы ранга». «Слышали?» – кивнули мы. «Я не так давно спорю с коллегой Кроуфордом. Он считает, что я зря трачу деньги на ваш проект. Я в оставших, конечно же. Я парировал, что из вас может получиться много достойных в будущем механоидов. И, как показывают первые недели, проект уже себя многократно окупил и продолжает окупать. Хотя и не без нюансов». Мужчина снова отпил вино или не вино, если он полностью построил себя под человека. Может, и вкусовые рецепторы у него имеются, и пищеварительная система, или ее аналог. Поэтому мы заключили пари. Он находит таких же, как вынь, подготовленных новичков механоидов, и ставит их против механоидов из проекта, оставших аналогичного ранга. Иными словами, военных, контрактников, ученых, и просто всех тех, кого однажды подключили к механоиду по тем или иным причинам. «И вы выбираете, на кого сделать ставку», – догадался я. «Именно. Судя по вашим успехам, справляетесь вы неплохо, но и не отлично. Ребят для королевской гонки и королевской битвы я уже отобрал. Остались вакатные места для королевской охоты. Два отряда я уже набрал, третий под вопросом». «Нам надо подумать», – сказал я. «У нас впереди очень тяжелая неделя». О королевской охоте я читал, и о колонии Браксис-4 тоже. Но кроме того, что там появляются реликтовые разрывы, и все механоиды стремятся показать свое мастерство, я не знал никаких деталей. Призы там, конечно, хорошее. «В принципе, поучаствовать в охоте можно», – задумчиво сказал Юм. «Но серьезнее это предложение мы рассмотрим не раньше, чем через несколько месяцев. Сейчас у нас слишком много своих дел». «Думаешь?» – поинтересовался я. «А почему нет, Кэп?» Юм сделал несколько пасов в воздухе. «В королевской охоте уже участвуют сильнейшие механоиды. Считай полторы тысячи эсранговых фаворитов в одном месте. Это тебе не шутки. Около ста пятидесяти тысяч эранговых. Про остальных я вообще молчу. Все это шоу будет длиться месяц и прикует к себе тысячи взглядов. Если уважаемый Кер и Арафант уже заинтересовался нами, то представь, что мы сможем после его окончания». Участники турнира получат множество поблажек, что пригодятся нам в будущем: скидки на покупку деталей, ноды, эксклюзивные вещи, контракты на добычу. Даже рекламодатели приходят с предложениями. Да мало ли куда нас с тобой занесет. Это при условии, если мы сможем показать себя достойно. Единственный минус команда. В охоте участвуют команды не меньше чем в пять человек и обязательное нахождение среди них класса поддержки. Но Ола не подойдет по рангу. Я задумался. В принципе, Юм говорил правильные вещи. Но сейчас у нас совсем нет на это времени. И голова забита совсем другим. И тем не менее я запутался. Откровенно говоря, этот механоид меня чем-то пугал. Человечностью, властью, которую он имел, знаниями о нас. Хиар и каковы ваши условия? Те, что будут комфортны вам. Оружие, броня... Все в пределах ваших рангов на момент подготовки к турнирам. По завершении него это все останется у вас. Плюс денежный приз в 500 миллионов нодов на вашу группу. То есть, если мы придем уже с ранговыми вы дадите нам соответствующую броню и оружие к турниру, уточнил Юм. И Рафан кивнул. И все это у нас останется после турнира? Да, но учитывайте, что турнир не детский утренник. Это шоу. А у любого шоу основная цель – развлекать публику. Публика любит, когда механоидам тяжело. Смертельно тяжело. А если у нас будет биеранг? В этом я сомневаюсь. Вам не подняться за пару месяцев до такого. Но если вы сможете, то да, получите все, что нужно. А если это будет ас-ранг? Поинтересовался я, вспоминая боевом арчере. Старик рассмеялся. Рассмеялся его телохранитель. «Насмешил так, насмешил», — Утерев настоящие слезы, сказал старик. «Если конкретно ты достигнешь ранга на турнире или перед ним, я лично дам тебе модулятор золотого щита». «Для техноида или для мистика?» — тут же уточнил Юм. «Для мистика, разумеется». «Что это?» — спросил я. «Модулятор золотого щита обычно завязан на эссенцию». — начал Юм. — Чем больше ты ее собираешь, тем больше у него заряд брони. Конкретно модулятор для мистиков ценен тем, что благодаря энергии, которую впитывает сердце Роя, может восстанавливаться без эссенции. Теоретически его поглощающая способности выше, чем даже у щитов Редерика. Если его дать тому же Эликсу, он и без того сильный, вообще в одиночку сможет выдержать удары Хириона. Я присвистнул. — Давайте так, — сказал взбудораженный Юм. «Если наш отряд продержится до закрытия реликтового разрыва, и мы сможем уничтожить несколько тварей Роя выше нас по рангу, то вы дадите нам в подарок неуязвимый». Старик опять рассмеялся. «А вы друг друга стоите. Предлагаю на этом перестать торговаться и что-то выклячивать. Ну хорошо, Кер Юм. Если конкретно ты покажешь впечатляющий результат, то так и быть. Дам я вам неуязвимый». Старик посмотрел на Нолу. «А что вы хотите, Кера?» «Мне ничего не нужно, кроме как хорошо проведенного времени в хорошей компании. И ребята с этим справляются прекрасно», – пожала плечами та. «Я вообще пока сомневаюсь, что мы до этих ваших турниров дотянем. Знаете же, всякое бывает, особенно на этапах реабилитации». Она посмотрела на нас. Йом тем временем сказал. «Уважаемый Кера и «Если на этом все, не могли бы вы нас высадить у посадочной платформы номер 24?» «Что случилось?» – спросил я. «Наш маленький друг Микель кое-что подобрал для нас. Готовьтесь питать эссенцию, как вапир кровь!»